Арморика – конец света или голова мира. Короткие молитвы проникают в небеса. Бритонская поговорка. Этим красивым именем называют Британь издавна. Оно было известно еще в античном мире. Слово «арморика» происходит от гальской фразы «эр море на море и суффикса «ика», использовавшегося для географических названий. И сколько бы я ни рассказывала о красотах Верхней, Внутренней Британии, ее душа — это море. Корсарский город Сен-Мало, Конкаль с его устричными фермами — это совсем другие края. Настоящая Британь — Арморика. Здесь, на землях, прозванных римлянами концом земли — Финистера. Это название превратилось в Финистер, а насчет конца света бритонцы готовы поспорить с римлянами. Они называют эти земли Пенарбет – голова мира. Ван – старинный портовый город-крепость, история которого насчитывает свыше двух тысяч лет. Название Ван произошло от кельтских племен венетов, которые были завоеваны римскими войсками. Долгое время город оставался французским анклавом в Британии, но и он сдался и стал полностью бритонским по культуре и по духу. Сейчас Ван имеет статус города искусства и истории. В древности Ван назывался Дарьяригум или Чинитас Вениторум, как главный город Венетов. В позднеримскую и франкскую эпохи Венети. В средние века Венеди, Венетум, Венеца. Бритонские герцоги разместили здесь свою резиденцию. Позже здесь заседал парламент Британии. Замок Ванна, шато-де-Лермине, построен в 1785 году. Здание получило название от прежней крепости, построенной в XIV веке. При Людовике XIII замок был заброшен и частично разрушен. Людовик XIV даровал замок городу в 1697 году. Камни крепости были использованы для восстановления зданий в городе и строительства портовых доков. Крепость была практически полностью в руинах, когда город продал эту территорию Жульену Лагорсу, построившему отель. С 1874 года здание служило артиллерийской школой и штаб-квартирой генерального казначейства до 1974 года, когда оно вернулось к городу и было превращено в юридический университет области Марбия. Здесь расположен культурный институт Британии. В историческом центре Ванна больше 200 фахверковых домов, и он занимает второе место в Британии после ее столицы Ренна по фахверку. За ними следует прекрасный Динан, занявший третье место. Ван очень удобен для путешествия по окрестным городкам, а они здесь прекрасны до абсолютного восторга. Не зря сюда съезжались художники, прославившие Британь во всем мире. И если Прованс это Сезан, то Британь. Это Гоген.